Глава 4. По меркам того времени семья Бобровых считалась вполне благополучной. Отец трудился на заводе, считался хорошим мастером. Мама работала медсестрой в травматологическом отделении областной больницы. Кроме того, она была одной из лучших массажисток города. Для того, чтобы попасть к ней на стол, надо было записываться за месяц. Естественно, Юркина мама подрабатывала на дому, и эти домашние сеансы существенно укрепляли семейный бюджет. Несмотря на жесткий график работы, женщина успевала максимально отдавать себя сыну. А дед Юрочка был с иголочки. Не слишком модно, но добротно. Для физического развития посещал бассейн. Для духовного роста – музыкальную школу по классу гитары. Для умственного – шахматный кружок при школе. Юры не баловали. На всё, что требовалось для полезного проведения времени, у него было: горный велосипед, фотоаппарат Киев, кассетный магнитофон Романтик. Единственный сын всё-таки. Отец тоже иногда занимался воспитанием сына. Время от времени требовал дневник и проверял отметки. Воспитательный зуд нападал на него в момент жуткого похмелья и, соответственно, перескверного настроения. Другого повода срваться на кого-нибудь он придумать не мог и всегда надеялся, что в дневнике сына окажется хоть одна троечка. Но Юра учился без троек, что в результате ещё больше бесило его отца. Поэтому попадало сыну за четвёрки. "Я за тебя жизнью рискую", бил себя в грудь кулаком Папаша. "А ты, свинья, позоришь фамилию. Как мне товарищам в глаза смотреть? Как на улице с учителями встречаться? Он дармоед. Пожрать-то любишь". А работать в семье только папка должен. Жизнью глава семьи, конечно, не рисковал, а вот свободой точно. Как и половина завода, он пополнял семейный бюджет с помощью нехитрых манипуляций. Манипуляции состояли в перекидывании через забор завода карбюраторов. По ту сторону в это время находился напарник. Он и ловил драгоценные железки. Дальше они передавались по конвейеру-перекупщику и шли на рынок. Больше всех рисковал, конечно, тот, кто доставлял карбюраторы за территорию завода. Поэтому и процент от выручки ему шёл вполне заслуженный. По поводу этого левака в семье постоянно были ссоры. Мама пыталась убедить папу, что им вполне хватает легальных доходов с её полулегальным массажем. Папа же не мог позволить, чтобы жена зарабатывала больше его. Это унижало его человеческое достоинство. Благодаря усилиям мамы и страху перед отцом, Юра рос благополучным мальчиком, открытым, доброжелательным, развитым и неглупым. В школе к нему относились нейтрально хорошо, во дворе не задирали, шпану он не раздражал, и она к нему не липла. Такое мирное существование продолжалось вплоть до выпускного, 10-го класса, когда у них появился новенький Игорь Дударев. «Кто назовет меня Игорем, получит в челюсть!» сразу предупредил новенький. Заветь меня просто и скромно. Гаря. Гаря выделялся не только именем. Он был на полголовы выше одноклассников, имел бойную, почти негретянскую шевелюру. Красавчиком его назвать было нельзя, но и уродом тоже. Его лишь немного портило лёгкое косоглазие. Заметным оно становилось только тогда, когда Гаря смотрел на кого-то в упор, что случалось крайне редко. Обычно глаза его бегали. Начитанный Юра про себя сразу дал ему кличку Циклоп. Уж больно чётко горю у него ассоциировался с этим одноглазым громилой. Циклоп почему-то сразу не взлюбил Боброва. Скорее всего, сам Юрка был здесь ни при чём. Просто для самоутверждения Гарю требовалась жертва. И выбор естественно пал на тихого и безобидного ботаника. Надо же было размяться на слабом, прежде чем приступать к более сильным. Для начала Гарю устроил Боброву проверку. На его глазах поменял учительский стул на сломанный со стороны стул выглядел как обычно стоило же на него сесть как ножки разъезжались в разные стороны словно у новорождённого жеребёнка стул предназначался для молодой студентки которая проходила практику у них в школе и отчаянно трусила перед каждым уроком девушка нравилась Юре она была не глупая рудированная тщательно готовилась к каждому уроку старалась работать не формально Для него главным было, чтобы ученики не вызубрили даты рождения и кончины русских писателей, а искренне заинтересовались их произведениями, и хотя бы иногда брали в руки книгу не по принуждению, а по желанию. Вот-вот должен был начаться урок, а Юра всё не мог решиться на какой-нибудь поступок. Класс не обратил внимания на выходку Гари. Все занимались своими делами. Мало ли для чёка кто-то таскается со стульями. Вот уже в коридоре тренькнул звонок. И Бобров не выдержал, подошёл к учительскому месту и взялся за стул. Когда он уже отходил от стола, в дверях появилась учительница. Бобров, что это такое? нарочито строго возмутилась она. Немедленно вернул стул на место. Да я это, забормотал Юра, я не забираю. А чего тогда ты вцепился в него? Он не забирает, он вам его ставит, подал голос Гаря. Поменять решил Этот к вашему платью по цвету больше подходит. Глупости какие, фыркнула учительница. Все стулья у нас одинаковые. Поставь немедленно на место и садись. Звонок не для тебя? Ёра растерялся и вернул стул. В дальнейшем никто не стал даже разбираться, виноват Бабров или нет. Все видели, как он ставил стул. Чего разбираться там? А Ёра не мог свидетельствовать в свою пользу. Он прекрасно понимал, как бы это выглядело со стороны. Может быть, в глазах педколлектива он себя и оправдал бы, а вот в глазах ровесников навсегда остался бы стукачом. Положение могла спасти одноклассница Алка. Она прекрасно видела, кто подменил стул. Но Юра даже не рассчитывал на ее помощь. Девушка она была заметная. Будет она заступаться за какого-то ботаника и портить отношения с Гарри. Расплата была стандартной. Неот по поведению в четверти, порицание антигероя на педсовете, воспитательная беседа с родителями, разбор полётов на комсомольском собрании. Под коллектив особо не усердствовал. Юра был на хорошем счету, поэтому его лениво пожурили, объяснили, почему советский школьник не должен так поступать, нарисовали картинку возможных последствий столь необдуманной шалости. Упади, девушка, менее удачно, она могла бы сломать копчик и даже повредить позвоночник. За неуд отец в этот раз расщедривался на ремень и долгое пьяное норовоучение. Неприятнее всего было классное собрание. Наш комсорг, Коля, подошел к решению проблемы с подростковым максимализмом. Скорее всего, он точно так же, как и Гарри, не имел личной антипатии к Боброву. Просто нашел повод поднять свой авторитет путем унижения другого. Надо отдать должное не самого слабого. Все-таки Бобров еще не относился к низшей касте класса. Впрочем, комсорг попытался исправить положение и весьма талантливо обличал лицемера и скрытого экстремисту Юру. Особый упор он делал на то, что последний всю жизнь только притворялся этаким милашкой, а в душе был злобным пакостником. Коля предложил каждому однокласснику встать и сказать, что он думает о мерзком поступке Боброва. Но классный руководитель, которая сидела на последней парте и отчаянно опаздывала в детский сад за ребенком, заметила, что это лишнее. В результате комсомольский вожак выдвинул три предложения: вынести привинившемуся строгий выговор с занесением в учётную карточку, объявить всем классам ему бойкот или поставить на вид. Что такое поставить на вид, класс не знал, поэтому все проголосовали именно за этот вариант и быстро разбежались по домам. Никто не ведал, что творилось в этот момент в душе моего друга, и что он до липкого пота боялся, что большинство проголосует за бойкот. «Как проголосовали вы?» Пристально посмотрела я ему в глаза. «А меня в тот момент не было в городе», спокойно ответил Юрий. «Видите ли, заболевание, благодаря которому я оказался в инвалидной коляске, хроническое. Оно преследовало меня с детства. В то время я еще мог самостоятельно передвигаться, но несколько раз в год меня отправляли в одну известную всероссийскую здравницу. Хорошо, если из девяти школьных месяцев пять-шесть я мог проучиться в классе». Так уж получилось, что самые тяжелые моменты в жизни Юре пришлось пережить без моей поддержки. Обо всем этом я узнал значительно позже, когда уже не мог повлиять на течение событий. Что было дальше? «Дальше начался ад», – тихо произнес Ростов. И не последнее участие в подбрасывании дровишек под сковородку принял комсор Коля. Именно он создавал то самое общественное мнение – которым следовали не желающие разбираться в ситуации подростки этой социальной группы. Я хочу, чтобы вы начали с Коли. С Коли так с Колей решила я. Очень подходящая кандидатура для разминки. Проверим кое-какие факты и начнём. Должна же я знать, насколько силён был толчок комсорга в спину самоубийцы и где его слабое место. Дядя Серёжа, здравствуйте, затараторила я в телефонную трубку и дове села в свою машину. Представляете, у меня теперь живёт самый настоящий конь. Алена приволокла попал крубата в точку. Вы такой проницательный? Не юрнчий, ты сама не представляешь, до каких границ простирается моя проницательность. По каком поводу звонишь, чего хочешь? А как вы догадались, что не по поводу коня? Просто ты ни разу ещё не позвонила, чтобы просто поболтать со старым другом. Разумно объяснил он. Не хочу тревожить вас по пустякам. У вас такая серьезная работа. Так я тебе и поверил, лугунишка. В таком случае вынуждена вас разочаровать, позлорадствовала я. Дело как раз в Марсике. Так моего постояльца зовут. Дело в том, что у лошадки документы не в порядке. Все ясно. Вы с Алиной украли коня и хотите, чтобы я вас прикрыл, констатировал Сергей Дмитриевич. Только ФСБ, как правило, занимается другими вопросами. Поэтому выкарапкивайся сама, моя девочка. Опять не попали, торжествовала я. Никто Марсика не крал, и документы у него есть. Просто Алина третий владелец, а первый в своё время не вложил в пакет документов паспорт прививок. В второму владельцу было всё равно. А мы хотим серьёзно заняться здоровьем Марсика. А дублировать некоторые прививки вредно. В документах должен быть адрес первого владельца. Как бы не так. Он сменил адрес и телефон. Хорошо, диктуй данные. Я сообщила полковнику фамилию, имя, отчество и дату рождения комсорга Коли и попросила по возможности узнать место работы, марку машины, состав семьи, наличие судимости. Короче, всё, что он мог мне предоставить. И все эти данные необходимы для поиски справки о прививках? С иронией поинтересовался полковник. А вы как думали? Вдруг он не хороший человек и потребует за справку большие деньги. Алина девушка необеспеченная, сможет его шантажировать, если есть чем. Полина многообещающим тоном произнёс он. К тому же Алина до чёртиков хорошенькая, поэтому этот гад вместо денег может потребовать чёрт знает что, и оскорбит этим её скромность. Вы этого хотите? Ты можешь мне пообещать, что в этот раз обойдётся без криминала. Клянусь своим честным именем и гробом, пообещала я. Пороть тебя некому, проворчал лучший друг моего погибшего отца перед тем, как положить трубку. Через полчаса у меня было все, что требовалось. Чернуцкий Николай в свое время не успел сделать партийную карьеру, пытался заниматься бизнесом, жестоко прогорел и все эти годы призебал, работая инструктором по гражданской обороне на одном из заводов города. Обращаясь к старому другу отца, я злоупотребляла его слабостью ко мне. Обычно сведения о жителях города я добывала с пиратского диска, проданного мне моим внештатным техническим сотрудником Витей Шиловым. Но в этом случае я рискнула обратиться именно к Сергею Дмитриевичу. Он дал мне сведения, которые не могли содержаться в информационной базе диска. Уже дома на диске я нашла и переписала сведения о жене и детях Николая Чернуцкого, номера их телефонов. С кого начнём? Пожалуй, как обычно, с соседей. Но это завтра. Сейчас уже вечер. Темно. Во дворе дома никто не гуляет. Семьи в сборе. Вряд ли кто-то захочет со мной разговаривать. Подобные рейды должны совершаться днём, когда пенсионеры и домохозяйки скучают одни и рады любому маломальски значимому событию. А сейчас стоило заехать в таксопарк. Вернуть долг доброму таксисту. Я быстро нашла нужный адрес, постучала в окошко диспетчера. Молодая девчонка, студентка по виду, радостно отозвалась. Вам машину? Подождите минуточку, сейчас найду свободного водителя. Она потянулась к рации, но я её остановила. Мне не нужен свободный водитель. Я хочу видеть Сергея Дорофеева. Я тоже хочу, печально хмыкнула она. Но Серёжу сегодня уволили. Так быстро? Не смогла сдержать эмоции и я. «У нас это происходит моментально». А у Серёжи было одно предупреждение. В первый раз на него дама какая-то пожаловалась. Он отказался ей чемоданы к подъезду поднести. Сегодня клиента избил. Не думала, что он такой задеристый. Попыталась я спровоцировать студентку на дальнейшее откровение. «Глупости. Серёжа добрый. Просто та дама говорила с ним как с быдлом». А сегодняшний мужик вообще девица врезал за то, что она пыталась перед него в такси сесть. Чего же ваше начальство за него не соступилось? Благородный поступок парень совершил. Будет оно разбираться начальство? Им клиентов терять не выгодно. Так тебе машину заказывать? Обойдусь. Дай-ка мне лучше номер телефона Дорофеева. Не положено, наступилась девушка. Положено, не поверила я и протяснула в окошко купюру. Уберите, возмутилась студентка. У Серёжи и так неприятности, а вы ещё вынюхиваете тут. Кто ты вообще такая? Девица, за которую он вступился, не обратила внимания на переход с вы на ты. Неправда, недоверчиво произнесла она. Серёжа говорил, что та девица была смешная, а ты обычная. А так, скривила я рожу. Так смешная? девушка прыснула. Ладно, верю. Тебе он зачем? Деньги хочу вернуть. Он меня подвез, а оказалось, что я в драке с тем типом кошелек потеряла. Может, я оставлю, а вы передадите? Вряд ли он еще сюда вернется. Шеф так орал, да и Сергей в долгу не остался. Сразу расчеты взял. Ладно, пиши адрес. Вообще-то прописан он по-другому, но снимает квартиру именно там. И мобильный его у меня есть. А почему он снимает квартиру, если прописан в городе, не удержалась я. «С женой развелся, квартиру я ей оставил. И правильно сделал, что развелся, ты бы ее видела», поделила словоохотливая девица. «Только я адрес не просто так тебе дала. Этот тип грозился, что заявление на него в милицию подаст. Может, ему и Сережиного увольнения хватит, а может, и правда подаст. Раз ты виновата, то сама и спасай Сережу. Только потом обязательно мне позвони, расскажи, что и как, а то я переживать буду». Я поблагодарила диспетчершу и села в машину. Вот так. Если бы я не должна была ему денег, то и не узнала бы, что он пострадал из-за моей предприимчивости. Пострадал, правда, не столь значительно, но мне всегда было неприятно, если в процессе моей работы летели щепки. По сути, я и старалась заступиться именно за эти щепки, пострадавшие по милости сильных мира сего или просто глубоко непорядочных людей. Теперь придётся как-то помочь Сергею. Естественно, если угроза Дударева по поводу подачи заявления пустая, то достаточно будет проследить, чтобы парень быстро нашёл другую работу. А если нет, то придётся вытаскивать его из заварушки, которую сама же и устроила. Внезапно мне стало жутковато. Как оказывается, по ходу решается судьба человека. Ещё полдня назад Дорофеев спокойно разъезжал по городу, работал, и вот его путь неожиданно пересекся с дорожкой под лица. И всё. Дальше жизнь сломать хорошему человеку, как пальцами щелкнуть. Оплоти Дударев хорошего обвинителя, и нет честного человека Сергея Дорофеева. Есть новоиспеченный уголовник. Хорошо, если пятнадцатью сутками отделается. Мой личный счет к этому типу вырос до 0,3, плюс единица заказчика. Интересно, насколько он вырастет, когда я наконец до него доберусь. Пока же предстояло добраться до Сергея. Недолго думая, я поехала по адресу, который дала мне девушка. Возле самого дома Дорофеева я набрала его номер на мобильном. «Здравствуйте, Сережа. Вы сейчас дома?» «Дома», — хмуро отозвался он. «А с кем имею честь?» «С вашей сегодняшней смешной пассажиркой. Хочу отдать вам долг». «Это ты, бедолага?» Судя по голосу, он улыбался. «Прекрасно, убивать меня за свою поломанную карьеру он явно не собирался». Где мы можем встретиться? Строго осведомилася я, чтобы он не заподозрил меня в игривости. А где вы находитесь? Недалеко от вашего дома, не стала лукавить я. Тогда в парке рядом буду через 10 минут. В последний момент я вспомнила, что Сергей запомнил меня совсем в другом обличии. Хорошо, что все причитала остались в машине. Я быстро нахлобучила парячок, надела очёчки, скинула шубку. Менять джинсы на юбку не было времени, поэтому и решила оставить всё как есть. В конце концов, джинсы предмет демократичный. Его носят как самые отсталые, так и самые продвинутые слои населения. Надеюсь, простой водитель не разберётся в истинной стоимости штанов. Накладку под губу я тоже не стала ставить. Хватит уже пугать хорошего человека, тем более такого симпатичного, как Сергей. Я увидела его издалека и радостно бросилась навстречу. Даже сама удивилась, насколько радостно. Скорее всего, я просто вошла в роль непосредственной и не думающей, как она выглядит со стороны простушки. Сейчас я рассмотрела его лучше. Средний рост, немного полноват, но полнота делает его только симпатичнее. Коротко стриженные тёмно-русые волосы, большие немного девчачьи глаза. От такого разреза глаз и загнутых ресниц не отказалась бы любая красотка. слегка смозливую внешность уравновешивала мужской характер поэтому я решила простить ему и глазки и реснички ведь ни раздражение ни антипатия не вызывали я 50 рублей принесла попыталась я объяснить свой жизнерадостный вид здорово жизнь налаживается при увеличенно эмоционально обрадовался он теперь заживём ой я совсем забыла потухла я вас же из-за меня с работы уволили «Не из-за тебя, а из-за того хмыря», — поправил он. «И вообще это не повод умываться слезами. Все равно уволиться хотел. Не моя эта работа». «А какая твоя?» «Мы так, естественно, перешли на ты, что я этого и не заметила». «Сам не знаю. Вообще-то я бывший военный. Уволился. Думал, легко и быстро найду себе что-нибудь интересное и материально симпатичное. А на деле никак не получается. Вот и работал временно таксистом, пока не подвернется что-нибудь стоящее». А я лишила тебя трудовой копейки, констатировала я. Опять нудишь. Никого ты ничего не лишала. А ты в курсе, что той пассажир на тебя собирается заявление в милицию катать? Эх ты, шустрая какая, удивился он. Уже узнала. Это, конечно, плохо, но я верю в самый справедливый суд в мире. Ты не струсишь выступить свидетелем, если что? Да я, да мне «Да я всему миру расскажу, как он мне беззащитной женщине со всей силы. А если меня не послушают, то я сама подкараулю его и покалечу». Сергей хлопнул ладонями по коленям и заразительно расхохотался. Я представила, как глупо выгляжу со стороны, и тоже прыснула. Когда приступ беспричинного смеха прошел, я с сожалением протянула ему ладонь. «До свидания. Мой номер у тебя на телефоне обозначился? Смотри, не сотри». Если проблемы будут, обращайся обязательно. Вдвоём мы это у типа порвём. И не вздумай скромничать. Зло должно быть наказано. Я себе не прощу, если тебя засудят. Обещаешь? Даже и не подумаю, серьёзно ответил Сергей. А если этот тип тебя опять отмутузит, теперь уже из-за меня, тогда всё будет по-честному. Один раз ты из-за меня пострадал, другой я из-за тебя. Квита Нет, на это я пойти не могу. Лучше сгнию в застенках. Я разозлилась. Чего ломается? Не хватало ещё терять время на отслеживание судьбы этого парня. Он, кажется, заметил смену эмоций на моём лице и вовремя потушил чуть не вспыхнувшую ссору. Шучу, сделаю всё, как ты велела, но при одном условии. Сейчас ты бросаешь все свои дела и идёшь со мной перекусить. Что любишь больше, пиво или кофе? Он так ошарашил меня своим предложением и контрастом вариантов, что я серьезно задумалась над выбором. Уж больно он был неравнозначный. Сергей по-своему понял мое замешательство. Значит, идем в Макдональдс. Вредную пищу любишь? Вредную пищу я вообще-то не очень люблю. И хотя проблем с лишним весом у меня никогда не было, стараюсь избегать всяческих фри и всего, что им сопутствует. А вышеуказанный комбинат питания я навестила всего один раз. В эпоху открытия Сети по России. Но в этот момент вне вдруг до такой степени захотелось чего-нибудь непозволительного. Просто до головокружения захотелось. Я радостно мотнула головой в знак согласия. Сергей завёл стоящего у дверей девятку, и мы поехали. Этот вечер закончился на удивление тепло и как-то спокойно. Давно я не чувствовала себя настолько свободной, раскованной и безмятежной. Перед Сергеем мне надо было кого-то играть, следить за своими словами. контролировать выражение лица. «А знаешь, ведь ты симпатичная!» Сделал открытие он после того, как мы прикончили по второму чизбургеру. «Как я сразу этого не заметил!» «Обман зрения!» Благодушно махнула я рукой. «Это тебе от сытости все прекрасным кажется. Я с детства страшненькой была и с годами становлюсь только ужаснее. У тебя ноги идеальной формы и глаза цвета такого шелкового, с жемчужным отливом. Их можно было бы назвать стальными, если бы взгляд не был таким мягким. Я прыснула. Обычно мужчины смотрят на ноги и говорят про глаза. Этот же поступил по-честному. Похвалив глаза, не забыл и про ноги. По поводу стали не так уж и ошибся. Взгляд мой бывает не только мягким. Сам-то в зеркало смотрел, подковырнула я. И ты туда же. С детства маюсь. В школе друзья девчонкой дразнили из-за ресниц. Я их даже подстриг как-то раз, снова выросли. Чуть не каждый день драться приходилось, чтобы авторитет завоевать. Правда, получилось, дрался я всегда хорошо. Это я заметила. Дударева ты ловка на асфальту садил. И видимых повреждений нет, и враг повержен. А то, что глаза у тебя как у девушки, не страшно. Сейчас пластические хирурги такие чудеса делают. Захочешь, сделают узенькие, как у якута. Захочешь маленькие кругленькие, как у крыски. Захочешь, к соглазе обеспечат. Так что не переживай. Заработаешь, сделают из тебя красавчика. На столике валялась груда бумажек и конвертиков из-под еды. От непривычного для меня обжорства мои глаза начали слипаться. Сергей сложил мусор на красненький поднос и отнёс в огромную мусорную корзину. Я попросила, чтобы он повторил заказ для деду Пусть попробует это чудо фастфуда. Ничего, один раз можно. За один раз солидная порция холестерина и калорий не нанесет существенного вреда здоровью. К тому же я его закалила полуфабрикатами и ресторанной кухней. Сережа бережно посадил меня в машину. Я назвала адрес дома, возле которого оставила мини-купер. Дорофеев вызвался было проводить меня до подъезда, но я категорически отказалась, оправдавшись тем, что папаша мой – деспот и самодур. В окно увидит, подумает, что я с кавалерами шляюсь. Накажет. «Тим, ниш ты чего-то?» — не поверил он. «Я же вижу, что тебе не семнадцать. В твоем возрасте бояться папашу? Ну ладно, не хочешь, так не хочешь. А очки все-таки сними. Нельзя такие особенные глаза прятать. Если совсем плохо видишь, купи линзы. Или еще что там, я не знаю». Меня, как и всех, бесит, когда мужчина учит женщину, как следует одеваться и ухаживать за внешностью. Но серьёзное замечание больше смахивало на комплимент. Я заметила, что он ничего не сказал по поводу дурацкого берета, неухоженных волос и задрипанной куртёжки. Не постеснялся повести это кое чучело в публичное место. Интересный парень, он стоит того, чтобы проследить за его судьбой. Хотя если всё сложится, по-моему, Додарев не успеет ему напакостить. А помялась я только дома, встречаясь с экс-таксистом, лопаю гамбургерю. Только что не целуюсь в подъездах. Да и то потому, что никто меня до подъезда не провожает и целоваться не лезет. Несолидно это как-то для дамы моего возраста и рода деятельности. Но должна же и я иногда расслабляться. У Алины марсик с ветеринаром Вениамином. У деда казино. Теперь и у меня есть своя маленькая слабость. Даже если это слабость, всего на один вечер. Кстати, дед все еще не вернулся из клуба. Алина тоже, по всей видимости, не ночевала дома. Я оставила гамбургер в холодильнике и поднялась в свою спальню одной в пустом доме было как-то неуютно